Глава 16. Перелёт дался Соне нелегко. И не только потому, что она узнала истинную причину заботы Демида о ней и её сыне, и даже не из-за переживаний, связанных с их дальнейшей судьбой. Как и Макс она прежде ни разу в жизни не летала на самолётах, и выяснилось, что это оказывается очень страшно. Весь полёт Соне тряслась от переживаний, и мысленно молила небеса, чтобы ничего плохого с ними не случилось. А вот Макс напротив был в самом настоящем восторге от происходящего. Его тоненький голосок не умолкал ни на минуту, звенел как колокольчик, беспрерывно делясь наблюдениями и привлекая к себе внимание. Ребёнка впечатляло всё. И устройство салона, и открывающийся из иллюминаторов вид. Пушистые облака сменялись живописными пейзажами местности, под которой они пролетали. Даже самолётная еда, которую им подали вскоре после взлёта, не оставила ребёнка равнодушным. Сони же напротив всё было мило, Особенно тот факт, что Макс то и дело буквально рвался завести беседу с Демидом. Девушка постоянно одёргивала ребёнка, запрещая тому приставать к дяде. Но удержать Макса от чего-то, когда ему этого шибко хочется, всегда было довольно сложной задачей. И всё же Соня не сдавалась. Теперь, когда она знала, что намерения этого человека далеки от благородных, всё её естество противилось его сближению с ребёнком. Она и сама не хотела больше разговаривать с Демидом. Даже смотреть в его сторону не могла. К счастью, он и не требовал к себе её внимания. Сидел напротив них, отстранённо, глядя перед собой. а потом и вовсе откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Мучения Сони продлились чуть больше двух часов. Самолёт совершил успешную посадку в Праге, после чего ещё примерно полчаса у них заняла процедура прохождения паспортного контроля и таможенного досмотра. Непосредственно перед этим Демид выдал ей паспорт с чужим именем, но её фотографией, а также вклеенным на одной из страниц изображением Макса. Соня не представляла, откуда он взял эти фотографии, но понимание масштабов его возможностей окончательно запечатало внутри страх перед этим мужчиной. У стойки регистрации Демид бесцеремонно взял на руки Макса и бросил на Соню красноречивый взгляд, словно хотел напомнить ей об озвученной утром угрозе. Но и без этого девушка вряд ли смогла бы решиться его сдать. Слишком боялась, что потом он и правда заставит её пожалеть. Ненавидела себя за эту трусость, но ничего не могла с собой поделать. Да и как она сумела бы что-то кому-то сказать, не зная языка? Строгий мужчина за стойкой разговаривал с ней на английском. Демид переводил. Она лишь приблизительно понимала, о чём её спрашивают, и совсем не понимала, что за неё отвечают. После того, как все формальности остались позади, Демид усадил Макса к себе на плечи. И, придерживая одну рукой его за ногу, другой взял Сонину ладонь и уверенно повёл сквозь здание аэропорта к выходу. Будто делал это прежде уже много раз. Со стороны могло показаться, что они действительно самая настоящая семья. Малыш восторженно вертел головой в разные стороны и безумно лкутораторил, показывая пальцем на всё вокруг. Соня же шла напряжённая до предела, как натянутая струна. Каждую секунду, ожидая, что вот сейчас может произойти что-то плохое. Но ничего плохого не происходило. Они вышли из здания, где их ждал солидный автомобиль представительского класса, в который, как оказалось, сотрудники аэропорта уже доставили их нехитрый багаж. Водитель как раз размещал в багажнике обтянутый чёрной кожей чемодан Демида с выдвижной ручкой. наверняка дорогущий, на фоне которого Сонина спортивная сумка с вещами Макса и потрёпанный временем рюкзак выглядели совсем убого. Димит к огромному облегчению девушки наконец снял ребёнка с плеч и по джентльменски распахнул перед ними заднюю дверь машины. Дождался, пока они заберутся в салон, и сам уселся рядом с ними. Между ним и водителем состоялся короткий разговор на английском, из которого Соня не поняла ни слова, и автомобиль плавно тронулся с места. Макс тут же прилип к окну, активно комментируя всё, что видит, с присущей ему смесью восторга и любопытства. Но Соне было не до пейзажей. «Куда мы едем?» приглушённо спросила она, впервые обратившись к демиду с тех пор, как они покинули Россию. «В мой дом». Негромко ответил он, переведя на неё внимательный взгляд. «Не бойся, Соня, всё самое страшное осталось позади. Ты молодец». Его огромная ладонь неожиданно накрыла её тонкую кисть, от отчего девушку словно током ударила. Она вздрогнула и поспешила отдёрнуть руку. Демид не стал ей мешать. «Что будет с нами дальше?» Напряжённо спросила она, уведя в сторону взгляд. «Вы поживёте какое-то время у меня. Потом видно будет». Соня кивнула, чувствуя, как по телу расходится неприятная слабость. Его ответ не вселил в неё уверенности. Но девушка понимала, что ничего другого от Демида не услышит. Самое противное было осознавать, что они с сыном полностью находятся в его власти. В чужой стране, без денег, без знания языка. На милости человека, который обманул её, воспользовался наивностью и доверием, чтобы избежать правосудия. Конечно, в теории она могла попытаться сбежать от него, обратиться в посольство или хотя бы в полицию, объяснить им ситуацию. Но было страшно. Такому человеку, как он, с такими связями и деньгами, ничего не стоит воплотить в жизнь свою угрозу, заставить её очень сильно пожалеть о содеянном. Ехали долго. Соня без малейшего намёка на восторг смотрела в окно, отстранённо наблюдая за проносящимися мимо пейзажами. Хоть восторгаться было чем. Извелистые улицы города, по которым плавно двигался автомобиль, представляли собой нечто удивительное. Поражающее воображение архитектура завораживала своей необыкновенной красотой. Каких домов тут только не было. И старинные причудливые постройки, и современные стильные здания, и самые настоящие замки. Всё это вкупе с непривычными цветами фасадов и вывесками на незнакомом языке переплеталось в один гармоничный ансамбль, создающий стойкое ощущение нереальности происходящего, будто Соня вдруг очутилась какой-то сказке, одной из тех, что читала ей в детстве мама. Даже Макс притих, наблюдая за всей этой красотой, что было очень необычно для её неугомонного ребёнка. Но, несмотря на всю сказочную необыкновенность вокруг, Соня не могла позволить себе расслабиться ни на секунду. считая своей обязанностью постоянно держаться на чеку, на случай, если вдруг что-то пойдёт не так. Погрузившись свои мысли, она упустила момент, когда любопытная архитектура города за окнами автомобиля сменилась более привычными для неё видами жилых районов. Они мало чем отличались от коттеджных посёлков на её родине, разве что улицы выглядели аккуратнее и чище. Вскоре машина затормозила у одного из тех домов, что больше других притягивали взгляд. Это был стильный двухэтажный коттедж с большой открытой террасой и лоджиями, молочно-бежевого цвета, с контрастными тёмными рамами и опорами. Соня давно мечтала, что однажды накопит денег, и они с Максом полетят отдыхать за границу и остановятся примерно в таком же комфортабельном красивом доме. выходят мечты всё-таки сбываются. Только сейчас девушку этот факт совсем не радовал. Демид вновь перекинулся парой фраз на английском с водителем, после чего тот сразу покинул машину, чтобы заняться их багажом. «Ну вот мы и приехали, Соня». Окинув через окно строение придирчивым взглядом, произнёс мужчина и, посмотрев ей в глаза, добавил «Идём?» «Идём!» Тут же с радостью отозвался Макс. Он тоже уже успел оценить все прелести места в котором им предстояло остановиться, да и к тому же устал после долгой поездки. Соня, конечно, не разделяла энтузиазма сына, но хмуро кивнула Демиду и отвела глаза.